«Да, сэндвич с арахисовым маслом», — говорила она в трубку, — «с виноградным желе. Я знаю, этого нет в меню, но именно это она любит есть на ленч». Стойкая привязанность Мэнди к сандвичам с арахисовым маслом и желе была постоянным предметом их шуток. Кэрол улыбнулась ему через плечо. «Господи, ему так захотелось попробовать эту улыбку на вкус!»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 Не обсуждает личную жизнь с лучшим другом? Я думала, мужчины обожают рассказывать о своих успехах. Мальчишки, мужчинам это неважно. Я не люблю подсматривать, а Эдди не любит выставляться. Он не гетеросексуал? Тейд бросил на нее ледяной взгляд. Он что, не пожелал с тобой переспать? Черт бы тебя побрал. Дверь распахнулась.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 Эйвери посмотрела на него с изумлением. «Конечно, ты только ее дядя, но ты же не слепой?» Он передернул плечами. «Эдди достаточно поразвлекался, когда мы учились в университете. Он посещал публичные дома в Нэме. Я знаю, что он нормальный мужик. Он сейчас с кем-нибудь встречается?»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 «Он не будет связываться с женщиной, которая почти на 20 лет его младше, особенно с Венси. Он слишком умен для этого». «Будем надеяться, что ты прав, Тейт». Она задумалась, потом взглянула на него и добавила, «Я говорю это не потому, что сама в нем заинтересована». У него не было возможности прокомментировать ее слова. Врач открыл дверь и вышел из кабинета.